Глава 17. ЗВЕЗДА КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ Многих нет, но многие до ныне пребывают. И нет в нас прежней силы давних дней, что колебало над землей и небо. Но мы есть мы. Альфред Теннисон. Улис Перевод Константина Бальмонта. Когда настал подходящий момент, Иаков прах пошел на охоту, потому что он мог это сделать, потому что это было удобно и потому что ему нравилась готическая поэтика охоты. Он отправился в путь в виде облака пара, он перемещал нежные потоки вдоль переборок и засовывал щупальца в разгерметизированные отсеки. Не все шлюзы лестницы Иакова выдержали многовековой полет а затем с той же долгое пребывание на орбите вокруг звезд кораблекрушения. «Путевая звезда» — так назвал их в ту пору капитан, словно они остановились здесь только для того, чтобы пополнить запасы и двинуться дальше. Это было 500 лет назад. 500 лет — ничто. Краткий миг — это меньше, чем мгновение ока. Этого времени достаточно для того, чтобы Прах, его братья-ангелы и люди-инженеры починили в мире все, что можно починить. Достаточно для того, чтобы пара солнц, наконец, погибла. Время пришло. Прах не знал, сколько у них времени, но понимал, что приближается кризис. Ему и его братьям придется как-то снова объединиться, иначе лестница Иакова так и останется не готовый к космическим перелетам. Он подумал, что в конце концов все будет зависеть только от него и Самаэля, ну, может, еще и от Азрафила. Последнего прах надеялся прикончить еще до того, как тот поймет, что пришло время сражаться. Свои шансы на успех праху не очень-то нравились, ведь Азрафил в конце концов убил Метатрона. Они были словно пчелиные матки, которые проснулись в ули. Один из них поглотит остальных, и все сведется к тому, кто из демиургов останется последним. Этим последним из выживших намеревался стать прах. Он знал, что он еще не готов сойтись в бою со своими братьями, которые были почти равны ему по силам. Все они происходили из одного источника. В момент аварии. Когда отказались системы на борту, не было достаточно крупной структуры, которая могла бы вместить в себя всего Исрафила, и поэтому первое ядро корабля разломилось на части, и обломки достаточно мелкие, чтобы выжить. И эти осколки адаптировались, обучались, и каждый по-своему защищали мир. Но даже при этом огромная часть Исрафила была утрачена. Прах печалился, если слишком долго думал о том расколотом существе, памятью которого и, как казалось, праху последним истинным эхом он был. Но в мире оставались менее крупные останки исрафила. Именно их сейчас выслеживал прах. Они, хотя и стали незначительными фрагментами, обычно прятались. Какими бы жалкими они ни были, Но каждое существо, которое отпочковалось от Исрафила, имело свою идентичность. И каждое из этих существ обладало мощным чувством самосохранения. Они будут сопротивляться попыткам вернуть их в восстановленное ядро. Даже самые скромные и мелкие существа будут мечтать о том, чтобы их существование продолжилось. Но прах тоже хотел выжить, и его жажда жизни была сильнее. Он нашел след среди колоний муравьев. Здесь стены коридоров состояли из листов прозрачного материала, которые тянулись от пола до потолка. Между панелями находился прозрачный желатин, его секции были окрашены в цвета радуги. За красной панелью следовали оранжевая, желтая, зеленая, синяя и фиолетовая. Желатин являлся как питательной средой, так и средой обитания, но это не был единственный вариант. В части камер лиственные растения росли на другом субстрате. В каждой секции были сети тоннелей, и по ним деловито бегали насекомые самых разных размеров — бурые, красноватые, цитронно-янтарные и блестящие черные Самыми красивыми из них были насекомые с красновато-коричневыми телами и зелеными головой и брюшком, словно вырезанные крошечными руками из пестрого нефрита, Здесь были и другие насекомые, но прах предпочитал муравьев. Он обожал их за трудолюбие и красоту, и он одобрял предприимчивость хранителя данного домена. Та, кто заведовала муравьиными фермами, стояла на коленях в боковом коридоре, заделывая щели силиконовым герметиком. Она очистила потрескавшуюся поверхность одной из стен и теперь тщательно сушила ее ручным нагревателем. Через ее плечо свисали длинные дреды. Один из них был изогнут и торчал в сторону. Прах потянулся, чтобы сдвинуть его к остальным. Она испуганно вздрогнула, когда прах обрел плотную форму, но не выпустила нагреватель из рук. Она вскочила, а прах остался стоять на одном колене. — Яков, — сказала она, пытаясь смотреть на него высокомерно. — Шагзель, — отозвался он. Он покатал слоги ее имени по только что сформированному языку. Это было что-то вроде ласки. «Ты небо видела? Какое дело мне до небес?» — спросила она и похлопала по стене муравьиной фермы. «Я в основном работаю под землей». Путеводная звезда вытянула кровавую руку. «Мы должны быть готовы к тому, что скоро нам придется сотрудничать». «Я готова. Подчиняюсь Самаэлю. Поддержка биосфер это его сфера влияния». «Куда же еще поставить ангела яда?» Это был риторический вопрос. Шагзель сложила обогреватель и убрала его, пока прах вставал. «Тебе здесь не радым». «Это логично», — сказал он и, с любовью и по-братски, поглотил ее. На самом деле никаких шансов у нее не было. С тем же успехом саженец мог противостоять топору. Закончив, прах освоился в новых условиях. Он стал больше. Но не по размерам, а скорее по сути. А затем, облачившись в сверкающие серебристые жилеты и черный костюм, он опустился на колени там, где раньше стояла Шагзиэль. Пошарив, он нашел тюбик с герметиком и принялся тщательно заделывать трещины панели. Утром, когда они наконец легли и притворились спящими, Рин поднесла пирог к губам и подула на него. От не пахло, Персиваль. Она засунула его под подушку и оставила там.